Пятая. «Мне сообщили, что вы рекомендовали установить полный карантин этой станции», произнес Браскер, его сухой и похожий на шелест бумаги голос прозвучал одновременно снисходительно и скептически. За некоторыми исключениями, главными из которых был командор-визитер и полковник в отставке Роркинс, заведовавший воспитанием кадетов-штурмовиков, я находил общество своих коллег по преподавательскому и административному составу довольно утомительным, а казначейс Холл раздражал меня больше всех остальных. Будучи иллюстрацией к самым острым породинам функционера администратума, вечно перемазанный чернилами, с кожей серого оттенка в метых одеждах, Броскер обладал собственным мнением по любому вопросу и щедро делился им с каждым, кто не успел увернуться, не обращая внимания на заинтересованность собеседника. Правда, это совершенно не касалось воспитанников, которых он полностью игнорировал, полагая, что их присутствие... Это единственное препятствие к тому, чтобы Схола стала тем отдельным учреждением, какое удовлетворило бы его, Браскера, запросы. К сожалению, терпеть его общество было той повинностью, которую прочие преподаватели были вынуждены нести, если желали стыловаться в Схоле. Тамошняя команда поваров была достаточно профессиональной, чтобы можно было вытерпеть некоторую порцию занудства. Я прибыл в общий зал несколько поздно, за что следовало благодарить административную рутину, которую мне не удалось свалить на Юргена. Сердце моё упало, когда я, пройдя к преподавательскому столу мимо жующих кадетов, обнаружил, что единственное свободное место осталось по соседству с казначеем. Конечно, этого следовало ожидать, поскольку избежать его компании можно было только прибыв к столу как можно ранее, но я до последнего цеплялся за надежду, что кто-то опоздает больше моего. «Значит, вам сообщили верную информацию?» – усаживаясь вежливо, ответил я, несмотря на раздражение. Годы службы при штабе лорда-генерала и сопутствующая необходимость посещать разнообразные дипломатическо-бюрократические сборища сделали способность изображать вежливый интерес моей второй натурой. Я был достаточно опытным солдатом, прошедшим немало военных кампаний, чтобы не заводить лишних врагов там, где этого можно было избежать. Особенно глупо было делать врагом человека, который контролирует бюджет схолы и по сей день остаётся изумительно доверчив ко всему, что касается расходов моей кафедры. «Но, конечно же, ваше требование было отклонено высшей инстанцией», — продолжил Браскер, как будто он не просто констатировал факт, а таким прозрачным образом пытался выводить у меня сведения для подпитки слухов. «Боюсь, что так», — произнёс я, отдавая должное припущенному Плойну в своей тарелке. Переброситься с Браскером парой фраз о том о было не так уж и бессмысленно, как могло бы показаться. Возможно, Казначей был предвзятым занудой с обаянием сервитора, Но, как и большинство бюрократов, поднявшихся до определённого уровня, он имел связи в администратуме, а кроме того, был на болтлив. Те кройки информации, которые я позволял себе уронить в его присутствии, вознаграждались полна куда более интересными историями, а я слишком долго общался с Эмберли, чтобы не лелеять потенциально полезный источник информации. Я всё ещё не убеждён в том, что возобновление работ на Кэппе будет безопасным делом. Конечно же, моя фраза вызвала у Броскера интерес. И почему же это? Спросил он, когда официант убрал остатки блюда, с которого Браскер начал трапезу, и поставил перед ним тарелку с рыбой, источающий нежный пар и украшенные тонко-нарезными клубнями фри. Я пожал плечами. «Просто потому, что я так полагаю», — признал я, с удивлением осознав, что сообщаю этому типу чувствую правду. «Я могу объяснить подобно, лишь признавший, что неделя после нашего возвращения была для меня наполнена смутными предчувствиями, которые к настоящему моменту не то чтобы не ослабели, а значительно усилились» я действительно испытал облегчение, наконец-то высказав их вслух. Если я и был в чём-то твёрдо уверен, так это в неисправимой склонности Браскера к распространению слухов. Всему перлейскому администратам вскоре станет известно, что комиссар Каин испытывает тревогу относительно упомянутого горнодобывающего предприятия. Это неплохо прикроет мою задницу, не говоря уже о том, что добавят нужных штрихов моей репутации. Если император сохранит дело накописного, пойдут плохо. Ничего конкретного, на что я могу указать... «Просто инстинкт старого солдата, я полагаю». «Хмм...» Браскер некоторое время задумчиво двигал челюстями. «Я хорошо понимаю тогда, почему ваше мнение не пошло далеко. Администратум построен на прочном фундаменте явных и поддающихся проверке фактов. Инстинкт одного человека, каким бы отточенным он ни был, не обладает ли администратума таким уж большим весом? Это от того, что вы верите своим инфопланетчетам более, чем душе?» Это включилось в разговор с сестрой Юлианна, Покрытая шрамами Селестинка, наставница-послушниц Сороритас. Хотя большинство рекрутов адепту Сороритас проходит тренировка в монастырях, не является исключением и ситуация, когда той или иной из холипрогениум придана одна или несколько сестер битвы, поскольку многие из девочек, принятых в эти заведения, с радостью открывают в себе призвание встать в ряды Сороритас. В обязанности Юлианны входило начальное обучение этих послушниц, а также распределение соискательниц наиболее подходящий для них орден. Милитант, госпитальерок... Фамулус и тому подобное, а также от всех тех, кого вообще предпочтительнее было направить по другому пути. Вы не прислушались бы и к словам самого Императора, если бы они не были поданы вам в трёх экземплярах. Эти двое были давними соперниками в спорах, более-менее дружелюбно перебраниваясь с тех самых пор, как познакомились, хотя их взгляды на мир были настолько же различные, насколько глубоко впечатаны, что я так и не смог понять, от чего они вообще всё ещё пытались друг друга в чем-то убедить. И «Я боюсь, что на этом фоне слова комиссара вообще не примут во внимание». Обратился я к новой собеседнице, прячась за фасадом скромности, который я возвёл столь тщательно много лет назад. Сестра Юлиана была неплохой собеседницей, насколько это вообще возможно для людей, способных утомить самого императора своей духовностью. Мы провели немало удивительных приятных вечеров за воспоминаниями о старых военных кампаниях, но я слишком часто оказывался на одном поле боя с Сороритас, чтобы полагаться на них в том случае, если дело поворачивало в дурную сторону». Слишком уж меня напрягало их склонность мчаться вперёд в поисках мученической смерти, ну или на худой конец эритиков, которых можно истребить вместо того, чтобы придерживаться заранее разработанного плана сражения. Такая тактика нередко оставляла армию полоскаться на ветру всякий раз, когда сёстры поступали по своему разумению. Это плюс резко оказаться вовлечённым в молебен всякий раз, как только в разговоре повисала пауза, препятствовало тому, чтобы между мной и Юлианной возникла настоящая дружба. Но и глупо с их стороны... Решительно заявила Селестинка, у неё были карие глаза, и сейчас они весело рассматривали меня поверх бугра, в который превратился её не единожды сломанный нос. «Если был когда-либо человек, за которым приглядывал бы сам Император, то это определённо вы комиссар?» «Да, мне уже говорили что-то подобное», — признал я, чувствуя себя несколько неловко от того, в каком направлении повернула беседа. «Но я уверен, что он интересуется моей персоной не более, чем всеми остальными людьми. Кажется, это её удовлетворило». «Если уж говорить об этом», – произнес Браскер, – «я бы предположил, что его внимание в данный момент приковано к кодеанским вратам». «О!» – я с готовностью уцепился за возможность сменить тему. «И почему же это?» «Мне принесли мою рыбу, и я принялся работать нажимой-вилкой, разрезая тонкое тесто, в котором оно запекалось». «Так вы не слышали?» – Браскер изобразил удивление. «Началось массированное вторжение из ока ужаса». Предательские легионы собираются предпринять полномасштабное наступление, насколько я понял, и боевые действия уже охватили большую часть сегмента мапскура. Полагаю, что со стороны совершенно ошеломительным выглядит то, что мы могли обсуждать катастрофические явления галактического масштаба в столь небрежной манере, но в оправдание я должен указать на тот факт, что происходили они едва ли не на противоположной стороне галактики. Там, где находились мы сами, тираниды представлялись куда более явной угрозой, На тот момент у нас не было ни малейшего повода предполагать, что последняя яростная выходка об аддона ударит по восточному рукаву сильнее, чем все предыдущие, отозвавшиеся разве что смутными слухами и отчётами о сражениях, просочившимися по астропатической связи спустя годы после того, как пульсом самих сражений уже осела. Но кто бы это ни сказал, можете передать им, что они неправы», — встрял Роркин с противоположной стороны стола. И можете добавить, что если они понимают что-нибудь в собственном благополучии, то им стоит прекратить распространять эротическую болтовню, подобную этой». Мы обменились взглядами. Конечно же, я не мог этого доказать, но практически не сомневался в том, что свою службу полковник нёс в рядах личной армии Инквизиции, а не в Имперской Гвардии, и что он поддерживал связь хотя бы эпизодическую со своим прежним начальством. Он, вне всякого сомнения, имел подобные же подозрения относительно моей связи с Эмберли. Браскер, к сожалению, был либо туповат, либо слишком наивен, чтобы осознать, в какой опасной близости он находится от вероятности, что его имя загремит в списке, обеспечивающей проблемы со здоровьем. Вместо того, чтобы прикусить язык, он надулся от важности. «Моя информация происходит из очень надёжного источника», — провозгласил он. «А откоди из из миссии приастротелепатика». Вот тут и насторожил уши, полагаю, что пусть и преувеличенные... Мне ещё не приходилось встретить эстропата, не склонного всё драматизировать. Эти рассказы содержат в себе некоторую долю истины. Насколько можно понять, это вторжение уже называют тринадцатым чёрным крестовым походом. Чушь и небылиться!» — отрезала Юлианна, презрительно хмыкнув и протянув маячущему возле стола официанту свою металлическую кружку, чтобы тот наполнил её рекафом. «Абаддон, как серьёзная военная сила, закончился после готической войны». И все это знают, а не посмеет более основать нас во владении Императора. «Ну что ж, будем надеяться, что вы правы», — произнес я, обнаружив, что мой аппетит значительно уменьшился. Я уже встречался ранее со слугами вечного врага, чаще, чем хотелось бы вспоминать, и насколько свидетельствовал мой опыт, недооценивать их было нельзя. Особенно это касалось психа десяти тысяч лет от Руду, который большую часть этого времени мариновался в субстанциях хаоса. Прервав свою трапезу, я оглядел переполненный обеденный зал с возвышением, на котором располагался преподавательский стол, и отыскал взглядом придевшую группу своих кадетов-комиссаров с аппетитом наворачивающих свою еду. Попроще, чем на нашем столе. Кажется, они уже свыклись с фактом гибели товарищей, хотя Абриль все еще беспокоил меня. Он стал гораздо более сосредоточенным, чем до встречи с тиранидами, они с Кларчем дружили, и без сомнения Абриль был потрясён его гибелью. Но в конце концов, нужно понимать, что ни у одного из кадетов не осталось семей или каких-либо других связей, кроме тех, которые они сами заводили уже в схоле, и я хорошо помню, какое ощущение оставляли у меня подобные события. Взгляд мой упал на Кайлу и Стеббинса, которые одновременно с поглощением пищи поглощили информацию со своих планшетов и переговаривались, видимо, сравнивая свои ответы на задания, которое я на вторую половину этого дня. Какой объём доказательств необходим, чтобы расстрелять солдата по сумме обвинений на поле боя, если я правильно помню? Потом я взглянул на Неллиса, который задумчиво жевал, прислушиваясь к их разговору, и время от времени вставляя какие-то реплики. Данал смеялся вместе с Фристером и Даллори над какой-то шуткой. Именно в тот момент и решил, что должен принять сплетни Браскера со всей серьёзностью, чтобы подготовить своих подопечных, насколько это возможно, к наихудшему развитию событий. Даже если на наше счастье ничего не случится. И хотя бы за это своё решение я, полагаю, должен поблагодарить маленького смешного казначея.